Глава сороковая. Сегодняшнее мероприятие, от которого он ничего в принципе не ждал, превратилось для него в неприходящую агонию. Этот званый вечер оказался даже хуже предыдущего, и не только потому, что его жену продолжали осаждать желающие поближе с ней познакомиться, а она и не думала никого обделять своим драгоценным вниманием. Начать с того, что их присутствие вообще оказалось под вопросом. Вернувшись из офиса, он обнаружил ее на кухне, агрессивно замешивавшую что-то в здоровенной чашке. Процесс настолько ее поглотил, что она даже не слышала, как он вошел. «Это какая-то форма обсессивно-компульсивного расстройства?» Он старался не опускать взгляд в вырез ее домашнего сарафана с нарастающей паникой, ощущая прилив напряжения в паху. От этого его настроение совсем не улучшилось. Девчонка метнула на него ледяной взгляд. — Я сегодня никуда не пойду. — Твоего мнения на этот счет я не спрашивал. Она опустила венчик в чашку и, наконец, открыто встретилась с ним взглядом. — Силком потащишь? — А ты сомневаешься? — Нет. Она не опустила взгляд. «Но мне бы очень хотелось, чтобы ты хоть ненадолго оставил меня в покое». «И это награда за его вчерашнюю помощь?» «Нет! Нет! Стоп!» «Об этом думать не стоит. Только не вспоминать. Не сейчас. Не сомневайся, эти чувства взаимны. Но наша общая обязанность — посетить сегодняшнюю выставку». Он взглянул на часы. «У тебя час на сборы. Бросай кошеварить. Я не буду тратить время и силы на уговоры. И за эту безапелляционность она ему отомстила. Жестоко. Глеб следил за ней через всю заполненную людьми выставочную залу. Никому не было особенно дела до выставки. Присутствующие попивали напитки и активно общались, особенно с ней. Ее желание сбылось, он к ней не приближался. Так безопаснее! Девчонка вырядилась. Вечернее платье глубокого синего цвета, облегавшее ее фигуру словно вторая кожа. Минимум макияжа и густая волна чуть вьющихся волос, почти скрывавших открытую спину. Чужие взгляды так и липли к ее фигуре. Это заметил даже подошедший с ним поздороваться Арданов, старый знакомый и коллега по бизнесу. Они перекинулись парой фраз о делах. Сергей пообещал на днях заглянуть в офис, обсудить одну потенциально выгодную сделку. Но разговор очень быстро сменил направление. «Слушай, и как ты ее без опаски одну оставляешь?» ухмыльнулся Сергей, щелчком подзывая к себе официанта с напитками. «Ты видел, какая там толпа собралась?» «С ней ее тетка». Глеб клацнул опустевшим стаканом по дну разноса и схватился за новый. «Уверен, она не пропадет. «Куда там?» Она охотно общалась со всеми, кто к ней тянулся. Она вообще охотно общалась со всеми, кроме него. За весь вечер она на него и не взглянула. Вела себя так, будто явилась на чертову выставку в одиночестве. Время от времени проводила взглядом по пестрой толпе, будто искала кого-то. Неужели надеялась снова встретиться со своими вчерашними ухажерами? От этой мысли внутри начинало ворочаться нечто темное и кровожадное. Ей наверняка кто-то из них приглянулся. Только это могло объяснить, почему она вчера так горела в его руках, так хотела. «Что, конечно, неудивительно. Такая красотка!» «Что?» Глеб с усилием вынурнул из опасных воспоминаний, травивших его своим сладко-горьким ядом. Орданов качнул стаканом, зажатый в правой руке, в сторону дьяволицы в синем платье. — Ты ее сегодня отсюда без боя не вытащишь. На свадьбе до нее не добрались, теперь наверстывают. Следи за ей в оба, уваров! Глеб перевел заледеневший взгляд на приятеля. — Поясни. Собеседник пожал плечами. «Да если вы вот так порознь в свет выходить продолжите, она быстро себе гаремно собирает, то даже такому тигру, как ты, я бы советовал поднапрячься». Соль сыпалась на свежую рану. «Орданов, со словами поосторожнее!» Глеба прокинул в себя остатки содержимого стакана, взглянул на часы, и коротко попрощался с приятелем. Хватит с них на сегодня светских мероприятий. И уже через полчаса, распрощавшись со всеми так, чтобы не провоцировать косых взглядов и подозрений, Уваровы отбыли во своясе. Ему нужно выспаться. Выспаться, проветрить голову, чем-то себя отвлечь, как-то переключиться из этого режима вечного напряжения. Но всю дорогу до их московской квартиры, пока они молча сидели в салоне авто, стараясь не касаться друг друга, он думал только о том, что ляпнул Арданов. Но даже эти мысли пришлось выкинуть из головы, потому что дома его поджидало очередное испытание. Система безопасности дала сбой, заблокировав двери в часть комнат, включая обе спальни. Любые попытки дозвониться в одиннадцать вечера в техподдержку не увенчались успехом. Прислуга здесь появлялась лишь по утрам для уборки, охрану он давно отпустил. Да и чем бы они помогли? Разве что двери бы вынесли. Хай-тек, мать его. Девчонка стояла посреди гостиной, сообщавшейся с кухней и столовой, единственной доступной им до утра территорией, если не считать санузла и душевой, в дальнем конце коридора. «И что же делать?» Их взгляды, как по команде, приковались к роскошному полумесяцу громадного раскладного дивана, единственному доступному сегодня месту для сна. «Дожидаться утра!» Глеб опустил телефон на полку декоративного стеллажа. «Надеюсь, перспектива спать в паре метров от мужа тебя не сильно пугает». Она, очевидно, охрабрилась когда вскинула на него взгляд и мотнула головой. «Переживу. Ну, хоть кого-то грядущая ночь не пугала».